9. Когда третья ночь подходила к концу, Сюзанна проснулась на сеновале, посмотрела на Патрика, крепко спящего рядом с ней, и спустилась по лестнице. Роланд стоял у ворот сарая, курил сигарету, всматривался вдаль. Буран прекратился. По небу плыла луна, превращая свежевыпавший снег на Тауэр Роуд в сверкающее полотно. Воздух был очень холодным, и ей казалось, что влага дыхания превращается в льдинки прямо в носу. Из далекого далека доносился шум двигателя. Сюзанна прислушалась, и у нее создалось ощущение, что шум приближается. Спросила Роланда, что или кто шумит, и чем это может им грозить. «Думаю, скорее всего, это робот, которого он называл Заикой Биллом». «Чистит дорогу после снегопада. Возможно, у него на голове такая же антенна, как и у волков. Помнишь?» «Она помнила очень хорошо», — так и сказала. «Возможно, он хранит верность Дандела. продолжил Роланд. «Не думаю, что так оно и будет, но меня это не удивит. Я сталкивался и не с такими странностями». Держи на готове одну из тарелок, если он вдруг взбракнет. А я буду держать на готове револьвер. Но ты так не думаешь. Ей хотелось стопроцентной ясности. Нет. Он может нас подвести, возможно, до самой башни. Если и нет, наверняка подвезет до границы белых земель. И это будет хорошо, потому что мальчик еще слаб. Его слова вызвали очередной вопрос. «Ты зовешь его мальчиком, потому что он выглядит таковым. А сколько, по-твоему, ему лет?» Роланд покачал головой. «Он точно не моложе 16 или 17, но ему, может быть, и тридцать. Время вело себя странно, когда лучи подвергались атаке разрушителей, делало прыжки и скачки. Я готов за это поручиться». «Он оказался на нашем пути благодаря Кингу?» «Этого я сказать не могу, но он знал о мальчике, это точно». Роланд помолчал. «Башня так близко. Ты ее чувствуешь?» Она чувствовала все время. Иногда что-то пульсировало в ее голове, иногда что-то пело. Случалось, и первое, и второе совпадали. И полароидная фотография по-прежнему висела на стене гостиной Дандела. Она не имела отношения к колдовству. Каждую ночь во снах она хоть раз видела темную башню с той фотографией. На дальнем краю поля роз, построенную из покрытого копотью столетий серовато-черного камня. На фоне тревожного неба, по которому облака неслись в четырех направлениях вдоль двух оставшихся лучей. Она знала, что поют голоса, «Камалла, кам-кам!» «Камалла, кам-кам!» Но не думала, что они поют ей или для нее. «Нет, скажи нет, скажи никогда в жизни». То была песня Роланда и только Роланда. Но Сюзанна начала надеяться. Песня эта — не доказательство ее неминуемой смерти между хижиной Дандела и конечной целью их поисков. Потому что видела, и другие сны.